Глава 47. Поворот, Еще один поворот. Вижу цель, не вижу препятствий. Именно с таким настроем я шагала в сторону дамской комнаты, пока на моем пути не возник он, Высокий, статный драконище. По совместительству ректор Академии Содружеств Торс Фарклей, собственной персоной. Марго! неготующе произнес мужчина пока я пыталась осмотреться и придумать пути отступления. Танцевать с Альером было не лучшей идеей. Как вы вообще познакомились? Он... Далее Торс замолчал и с любопытством меня осмотрел. Что с тобой? О чем ты? Ты как-то изменилась? Как-то... Что ты сделала? В карих глазах поселились искры, заставившие меня попятиться, и с трудом сглотнуть, а боковым зрением заметить бордовое пятно, которое быстро метнулось в сторону зала. «Торс, что ты хочешь? Дай мне пройти!» И я наивно попыталась проскользнуть мимо этой груды мышц. Только в мечтах я видела такое легкое освобождение. Мою руку неприятно сжали, заставив вернуться на прежнее место. «Никуда ты не пойдешь, пока не расскажешь мне, что с собой сделала!» Ты совсем с ума сошла? Мой дракон тебя не чувствует. Это что, какое-то усовершенствованное зелье по скрытию истинности? Для этого тебе нужна была Лиси. Ты совсем сдурел? Я нервно одернула руку и отпихнула от себя мужчину. Можно было подумать, что в маленьком коридоре завязалась потасовка, которую, надеюсь, никто не увидит. То, что твой дракон меня сейчас не чувствует, Лишь доказательство того, что я никакая не истинная и никогда ею не была. Я всего лишь надела на себя блокирующие магию браслеты и покрутила у него перед носом этими самыми браслетами. «Магия не может так влиять на нас. Это какая-то ошибка!» Уже не так уверенно заявил драконище, пытаясь увернуться от моих демонстративных рук. «Нет торс!» Я так распылилась, что меня уже было не остановить. Ошибка считать, что у дракона могут быть две истины. Ты себе гарем задумал устроить? А также ошибкой было то, что между нами произошло на столе твоего. Дорогой?» Мой словесный поток прервал мелодично девичий голосок. Мы с Торсом испуганно уставились друг на друга, боясь обернуться, так как оба знали, чью рыжую макушку увидим у входа в коридор. «Что за напасть такая?» и как много Майя подслушала в нашей оживленной беседе. «Я же говорила!» – вторил ехидный голосок. «Любовница!» Тут уже мы не выдержали и обернулись на звуки, чтобы лицезреть нахмуренную Майю и весьма довольную Элеонору за ее спиной. «Что вы выдумываете, леди Форлай?» – обратилась к ней супруга ректора. «Мой муж – мой истинный!» Он бы никогда так со мной не поступил. Я облегченно выдохнула. Отлично. Значит, не все еще потеряно для этой семейки. Дорогая, встрепенулся торс. Давай выйдем на балкон. Здесь душно, а в твоем положении необходим свежий воздух. Взгляд непроизвольно спустился на женский живот. Еще плоский. Ничего не видно. Но все же мужчина подхватил свою благоверную под руку и удалился, оставив меня с этой брюнетистой стервой наедине. чего ты добиваешься поинтересовалась у девушки, как только в коридоре кроме нас никого не осталось. чего я добиваюсь Элеонора задумчиво прикусила губу и постучала тоненьким пальчиком по подбородку. чего я добиваюсь, чего я добиваюсь а ничего сверхъестественного, Всего лишь хочу показать одной зазнавшейся особе ее истинное место. Зазнавшийся? Ты случаем не ошиблась? Тебе, чтобы увидеть зазнавшегося человека, достаточно посмотреть в зеркало. Лучше прикрой свой ротик, нарочито спокойно ответила девушка. И стала медленно надвигаться в мою сторону. Я тебя уничтожу, процедила она сквозь зубы, как только между нами остались считанные сантиметры все внутренности твои выжгу. Ты себе даже не представляешь, кто мой отец и на что он способен. Если еще раз я увижу тебя рядом с Альером, даже мельком, ты об этом пожалеешь. Ни одна уважающая семья не пустит тебя на свой порог. Уж можешь мне поверить. Я постараюсь». Так что Элеонора вновь приняла невозмутимый вид и театрально вздохнула. «Надеюсь, мы договорились». «Да пошла ты!» – процедила сквозь зубы и направилась в первоначальный пункт назначения. «Да, выразилась, я совсем неблагопристойно. Ну и она не образец воспитанной леди». Дыхание сбилось, а пульс участился. «Сейчас сниму браслеты и уберу с себя это долбанное пятно, которое, со слов Элеоноры, ну никак не могло отстираться. Она еще не знает, с кем связалась».